Одиссей у Лаэрта. Рано утром, вооружившись блестящими доспехами, щитами и копьями, Одиссей, Телемах, Эвме и Филотей пошли к Лаэрту. Пенелопа же повелела Одиссею никуда не выходить из дворца, так как он знал, что весть о гибели женихов быстро разнесётся по городу. Окутанные густым облаком, Одиссей и его спутники Быстро миновали город и вышли в поле. Вскоре пришли они к дому Лаэрта, в котором жил он со своими рабами и старой служанкой. Одиссей послал своих спутников в дом и велел им приготовить трапезу, а сам пошёл в сад разыскивать Лаэрта. Одиссей застал своего престарелого отца за работой. Он окапывал молодое дерево. Вся одежда Лаэрта была в заплатах, На ногах его были сандалии, голова была прикрыта шапкой из потёртой козьей шкуры, а на руках надеты рукавицы. Увидав отца, заплакала Дисея. Жалко стало ему старика, когда он увидел его одетого словно нищий. Колебался Одиссей, как поступить ему: сразу ли открыться отцу или прежде скрыть, кто он и посмотреть узнает ли его отец наконец решил Одиссей поступить так он подошёл к отцу и притворившись что не знает его стал говорить с ним как с простым работником и расспрашивать его кому принадлежит сад и как зовут хозяина Одиссей рассказал о себе вымышленную историю выдавая себя за чужеземца и прибавил Некогда принимал я гостем в доме своём Одиссея богатыми дарами одарил я его теперь я пришёл воспользоваться его гостеприимством скажи мне действительно ли я прибыл на остров Итаку крупная слеза скатилась из глаз старца Лаэрт и он ответил чужеземец ты действительно на Итаке но не встретишь ты здесь Одиссея Завладели домом его злые люди. Одиссей, наверное, погиб, я же его отец. Но скажи мне, кто ты, откуда прибыл? Одиссей опять назвал себя вымышленным именем и опять заговорил об Одиссее, сказав, что уже пять лет прошло с того дня, как принимал он у себя Одиссея. Услыхав это, опечалился Лаэрт. Взял он обеими руками земли посыпал ею свою голову и громко застонал от невыносимого горя не мог больше смотреть одиссей на горя отца он бросился к нему заключил его в свои объятия и воскликнул отец я твой одиссей по воле богов вернулся я на итаку не плачь больше я отомстил уже женихам разорявшим мой дом Не сразу поверил Лаэрт. Он потребовал доказательства, что действительно перед ним стоит его сын. Тогда Одиссей показал ему рубец от раны на ноге и перечислил все плодовые деревья, которые Лаэрт подарил ему ещё в детстве. Заплакал от радости старик, обнял Одиссея и воскликнул: "О, великий отец Зевс!" Есть ещё у нас светла молимпе боги, если искупили злодеи смертью свою вину. Но я боюсь, что сюда придут все жители Итаки отомстить за смерть родных. Но Дисию успокоил отца и повёл его в дом, где готова была уже трапеза. Там омылся Лаэрт и оделся в чистые новые одежды, обогня Афина, сделала его бодрее и моложе. Весело сели все за трапезу. В это время вернулся старый раб долей со своими сыновьями. Войдя в дом, в изумление остановился он, увидав за трапезой гостя. И вдруг узнал в нем Одиссея. Бросился он к нему и стал целовать Одиссею руки и ноги, призывая на него с радостью благословения богов. Весела была трапеза в доме, Старца Лаерта